Глава 19. Через полтора часа на месте лагеря остался стоять только один шатер. Все остальное было уже упаковано. Гонец искал ближайший храм священника, а сам барон Триан собрал все, что осталось от одежды леди Астр, плюс прихваченные в крестьянском доме простыни и пытался из всего этого сообразить нарядное платье. Дело осложнялось тем, что дорогие ткани амазонки содержали в себе не только лен, хлопок и шерсть, но и металлическую нить. С металлами эльфы договариваться не умели. Зато лён, хлопок, шерсть и шелк поддавались их особенной магии, послушно укладываясь так, как хотелось Эльфу. Грего отчаянно не хватало практики. Одно дело отдать приказ соединиться це порезанной на тренировке рубашки И совсем другое собрать из кусков и обрывков платье. Снять затейливую тряпочку с дамы было куда легче, чем понять, как она сшита. В итоге ему очень помогли простыни. По его приказу лен, из которого они были сшиты, стал тонким, гладким и немного упругим. Два больших полотнища, собрались в мелкие складки и стали туникой наподобие эльфийской. Лавандовая шерсть амазонки очистилась, выровнялась, налилась цветом и стала просторным старинным сюрко. Примечание. Также сюрко называли вошедший в обиход с 13 века вид женской одежды с рукавами или без рукавов. В 14 веке вошёл в моду специфический тип безрукавного сюрко с гипертрофированными вырезами для рук встретивший критику со стороны церкви из-за слишком откровенной по понятиям тех лет демонстрации женского тела разумеется все еще прикрытого нижней одеждой к 15 веку женский вариант сюрко вышел из моды но его ношение в качестве церемониальной одежды зафиксировано еще в середине 16 века Заморачиваться с выточками, вшитыми рукавами или вырезанными деталями полуэльф не стал. Силы едва хватило закрепить на одеянии тесьму и головной сум Amazonки. Зато он сумел поправить покоробившиеся охотничьи сапожки леди, а также ее шелковую вуаль. Когда верховой вернулся, на руках у барона красовался старомодный Но абсолютно новый дамский наряд, вполне подходящий для заключения помолвки. С этим платьем Грэг и явился в шатер, чтобы сообщить леди Астер добрую весть. Храм найден. Они отправляются туда, а потом предлагаю вам сразу поехать в мой замок, леди, сказал барон и замер, ожидая ответа. В принципе, приезд невесты во владение жениха не возбраняется только с приличной свитой, компаньонкой и матушкой. А вот так Астр потупилась и ответила: "Я вам полностью доверяю, барон. Поверьте, при дворе достаточно ваших недоброжелателей, желающих просветить наивную дурочку, о том, кого король назначил ее хранителями. А герцоги географии вам тоже рассказали много интересного". Нейтральным тоном спросил Грег. Очень много, леди шаловливо улыбнулась, после чего я уверилась, что его величество действительно выбрал для меня лучших хранителей. А теперь, если позволите, я переоденусь. Барон вышел из шатра и жадно хлебнул ледяного зимнего воздуха. Она не отказалась. Сердце билось испуганной птахой, и он даже накрыл его рукой, чтобы не выскочила. Отом огляделся. Его люди были готовы. Двое стояли наготове, чтобы молниеносно собрать и погрузить шатер. Двое держали коней для него и для диастор. Ещё один сидел в седле, готовясь указывать путь к храму. Остальные проверяли повозку и коней перед дальней дорогой. Домой, в Триан. Как давно он там не был. Лет десять, если не больше. Нет, периодически он заглядывал в родные земли, но буквально на несколько часов. Проверял управляющего, заглядывал в хозяйскую спальню, в кабинет и снова уезжал. Теперь же, изгнанный в собственное поместье, он собирался превратить его в уютное гнездо для одной ясноглазой птички, чтобы она навсегда осталась с ним найденный храм оказался крохотной, зато каменной часовней. Спешно приведенный служитель получал золотую монету, облачился в расшитую двухцветную ризу и провозгласил обручение барона Грегори Амадея Триана и виконтессы Астер Лавинии Фрей. Но самое главное, он сделал запись об этом в храмовую книгу а еще позволил Астер написать письма родителям и его величеству, чтобы отправить их королевской почтой, когда откроется дорога. Впрочем, барон не очень доверял такому гонцу и пообещал невесте, что они напишут письма в ближайшем трактире и отправят официальной почтой. Это выйдет быстрее, пусть и дороже. Леди была абсолютно безмятежна. Еще в шатре ее накормили походной кашей, И напоили отваром из веточек листьев и ягод, залитых расплавленным сахаром. Такие плитки Грегори готовил сам на разные случаи жизни: чтобы уснуть, чтобы взбодриться, чтобы согреться. Для Астора он велел заварить особую плитку с набором целебных трав, дающих ясность мышлению. Как бы барон Триан не желал этого союза, хотел быть уверенным, Леди сделала свой выбор с ясной головой и чистым сердцем. Астер не колебалась ни секунды. С тем же ясным взглядом протянула руку, чтобы Грегори надел на нее медный обручальный браслет, самый красивый и дорогой, какой только нашелся в храмовой лавке. Также уверенно надела браслет на руку Триана и безмятежно улыбнулась, взглянув в настороженные глаза полуэльфа. Он до последней секунды был готов ее отпустить. Но когда подписи закрепили на бумаге его право оберегать эту женщину как невесту, в груди поднялась буря, которую поэльв с трудом сумел усмирить. Скромный бокал вина в компании хромовника, письма и снова в путь, ориентируясь по ясному небу, предвещающему мороз. Григорий повёл своих людей к большому королевскому тракту. Именно там можно будет отправить письма, да и дорога до Триана будет много проще.